В углах треугольника. Заранее в Норвегию поступало много горючего из Германии для Тирпица и его эскадры. Корабли пожирали топливо с такой быстротой и в таких дозах, что становилось страшно за весь тысячелетний рейх. Сейчас они, стоя на рейдах, лишь слегка закусывали. А что будет, когда в море их желудки котлы разовьют чудовищный, неистребимый аппетит? И вот они тронулись. Три эсминца сопровождения заливало волной до мостиков, ветер сбивал с антенн соленые хрупкие сосульки. Над узким носом терпится, постоянно нависало белое облако пушистой пены. В отсеках линкора спертая духота, синий маскировочный свет, как в покойницких, под вахту качало в гамачных сетках, под трубом отопления сипло клокоча на изгибах рвался раскаленный пар, им еще ничего. А вот эсминцы вице-адмирала Цилиакса трепли, так что на них страшно смотреть. А в кают-компании терпится. На широких круглых столах уютно поскрипывают приборы для офицерских тарелок, на некоторых которых янтарный жир норвежского супа. Свежий номер Марии Нейруншау переходит из рук в руки. Любопытно, что этот официоз немецкой военно-морской мысли сейчас заговорил внятно и убедительно все силы флота Германии, — призывал журнал, — на завоевание полярных коммуникаций. Вот туда и шел сейчас Тирпиц, чтобы вдрызг разнести корабли союзного конвоя ПК-12. Конвой ПК-12 был сформирован в Лох-Ю, Шотландия. Откуда он и вышел 23 февраля, имея два корабля в ордере под флагами СССР. 14 транспортов шли в охранение крейсеров, а в океане в полной готовности блуждал флот метрополии под Брейд выемпелом опытного адмирала Джона тови Среди ночи Реддера вызвал вдруг телефону Гитлер. «Адмирал...» Испуганно спросил он, а не случится ли так, что наш Тирпиц напорится в океане на англичан, у которых в запасе окажется хорошенький авианосец? — Да, мой фюрер, силы прикрытия англичан помимо трех линейных кораблей могут иметь и авианосец. Тогда вмешался Гитлер. — Разрешаю нашим кораблям вступать в соприкосновение для боя только в том случае. Если прежде вам удастся ликвидировать этот авианосец. — Мой фюрер, — отвечал Рейдер, — вы не учли морального фактора. Одно лишь известие о выходе терпится, сломает всем англичанам шею. Вы увидите, как это будет ловко. — Посмотрим. — неуверенно хмыкнул Гитлер. Воздушная разведка немцев засекла ПКУ-12 еще на подходе кораблей, к вулканическому острову Ян-Майену, что одинокая и печально стынет нелюдимым в океане. Именно туда. На перехват каравана и стремился сейчас стирпиться. Поразив конвой ПКУ-12, гитлеровцы рассчитывали иметь двойной успех, его потеря союзных кораблей отражалась и на Англии, и на СССР. Шторм усиливался. С неба косо летел дождь пополам со снегом. сводки были отчаянно безнадежны. Днем 6 марта британская подлодка «Сивулф», которая базировалась на советских базах, держала свою позицию как раз невдалеке от Тромбса. Пронзительный вой сирена внутри ее отсеков разбросал матросов, как резиновые мячики, к приборам, к маховикам, к манипуляторам. Рожбородый командир поднял перископ Его худое, изможденное лицо свело свела судорога страшного напряжения. Я вижу черного кота на крыше, и он чешет спинку, а трубу. Это значило, что сейчас он ничего не видит. Но с аздика акустики исправно подавали все данные. И пилинг и курс, и скорость противника. Значит, кто-то ползет сейчас рядом. Продвинемся на двух моторах. — решил командир лодки. Скоро из баламутия океана выступили борта кораблей, прошедших столь близко, что пробитая заклепками сталь заполнила весь объектив перископа. Это было ужасно. «Ныряй — Ныряй! Командир вытер с лица холодный пот. — Нам, — сказал он на спасительной глубине, — предстоит сообщить сенсацию на скапа, флоу. Иногда не вредно пугать нашего Дадли. Выждав... прохождение эскадры, Сивулф всплыла и дала сообщение на базу, что Тирпиц вышел в океан. Корабли ПКУ-12 сразу же получили приказ из Лондона изменить генеральный курс. Тирпиц, между тем, поглощая тонны горючего и смазочных масел, продолжал резать слякоть и волны. Все его гидра и радиощупальцы находились в движении, как пальцы рук слепца. Однако он ничего не ощущал перед собой ни одного корабля противника. Гидролокаторы-небелунги отчаянно пища прозванивали под килем океан до самого грунта. Нет ли угрозы оттуда, из этих глубин, что сдавлены мраком и холодом? Офицеры линкора давно побросали журналы Марины Руншау, теперь они сильно были озабочены другим. Летчики Геринга дурно воспитаны. Они взяли за правило обманывать флот. Где же он, этот пку 12 Да, герр, капитан Цурзеи, я только что спустился из локаторного гнезда на экранах ни одной блохи в океане. Нет. Океан не был пустынен. Хотя встречи противников и не состоялось. Морские специалисты позже проанализировали. В шторм... И туман противники разминулись, хотя 8 марта обе боевые группы и конвой находились одно время в углах равностороннего треугольника, стороны которого имели в длину всего 80 миль. Проще говоря, и Тирпиц, и союзный конвой слепцами прошли рядом, влажно и жарко дыша в лицо друг другу жерлами своих орудий и аппаратов, но Тирпиц не один. У него есть ловкие поводыри, в данном случае эсминцы Цилиакса. — Ищите! — приказал им Цилиакс. И они, как послушные псы, сорвались в разные стороны, чтобы найти себе жертву. Вот их имена. Фриц ин Герман Шеннон и Зетт-25 Советский лесовоз из Жора, груженный досками в Архангельске, Производя ремонт в машине, отстал от обратного конвоя Ку-П-8, который уже семь дней пробирался из СССР в Англию. Караваны, идущие из СССР, именовались в обратном порядке не П-Ку, а Ку-П. Лесовоз, скромный труженик, неказистый и старательный, каких немало блуждает по морям. В его холодной кают-компании над столом что накрыт кухонной клеенкой, лисел еще до военной плакат «Все на борьбу за сокращение сроков стоянки». «Дадим стране самые высокие показатели труда». Вот это и Жора имела несчастье напороться в океане прямо на флагмана всего гитлеровского флота. Цилиакс обратился к командиру линкора с просьбой. «Капитан Цурзея, не откажите в любезности дать один залп из главного калибра по этим брёбнам!» На что получил презрительный ответ Топпа. «Вам известно, что обходится Германии один бортовой залп моего терпится Мы же стреляем чистым золотом!» Столь драгоценный Верзила не пожелал связываться с робким лесовозом, а поручил это дело миноносцам. «Мы не знаем». Что именно переживали советские люди на борту и жоры, когда увидели, что беспощадный противник уже выходит на дистанцию залпа? Во всяком случае, верно одно, они не спустили флага, хотя надеяться на снисхождение врага им никак не приходилось. Цилякс вел переговоры с эсминцами через радиофон. «Подойдите к нему ближе. Начинайте прямой наводкой». Снарядов десять, я думаю, вполне хватит для такого корыта. Выпустили десять, двадцать, тридцать, и Жора, которую рвали снарядами в куски, не тонула. Вдруг истошный вопль раздался в наушниках цилиакса. Русские начали радиопередачу кодом. Дело принимало дурной обороты. Но тут вовсю свою мощь заработали на Тирпиц и глушительные установки. Бум-бум-бум воздавалось в эфире. Урло-урло-урло-урло. Бум-бум-бум. С -бум. сильными помехами немцы забивали сигналы советского корабля. «Рассадите им радиорубку!» Командовал силякс Флот британской метрополии уловил трепетные сигналы. Адмирал Товий, державший флаг на линкоре Кин, Георг Пятый, принял с вахты свежую квитанцию Он был удивлен. — Их топят. Но где же координаты этой жоры? Радист оборвал передачу. — Видимо, убит за ключом, сэр. Прошло полчаса. Без жора не тонуло. Орудийные площадки эсминцев вдруг замолчали, словно в недоумении. — Продолжайте! — Велел им Цилиакс. Фриц Хин, Герман Шерман из З-25 снова открыли огонь. Элеваторы таскали и таскали к орудиям свежие снаряды, но вдребезги разбитые и жора не сдавалось. Наконец обессиленный Цилиакс понял, что эта бесподобная живучесть корабля вызвана наличием на нем нетонущего груза. Все дело в том... Заметил при этом Топ, что у русских повышенный коэффициент прочности. Их изделия неказисты, на вид, но зато они подвержены разрушению на самых высоких нормах международных стандартов. Увы, этот лесовоз превосходит все нормы. Цилякс, уже взбешенный, распорядился на эсминце. — Пожалейте свои погреба. — Если не взять снарядами, так черт уж с ним, разоритесь на две торпеды. Начался красивый и точный заход фрица Ина в атаку на неподвижную цель. Дело простое, как на полигоне. Но красотой все и закончилось. Две торпеды выстелили свои следы мимо заколдованные жоры. Командир терпится, кривил в усмешке губы. Кажется, этот русский пароход весь в дырках обойдется Германии намного дороже одного моего бортового залпа. «Цилякс» — через радиофон велел эсминцам подойти к нему. «Я хочу видеть краску стыда на ваших лицах», — сказал адмирал командиром. Возле борта флагмана закачались, черпая воду, низкими палубами три неудачника эсминца, а еще дальше дымила и жора со своими архангельскими досками. «Цилякс» выждал, когда притихни трех вентиляторов — — Где ваша доблесть? — заорал он. — Неужели вы не способны разломать даже этот плавающий сарай? С мостика Z-25 гаркнул в рупор молодой командир. — Мы не виноваты, что сарай не горит и не тонет. — Вы дождетесь, что он вас еще и потопит, — ответил Цилякс. Фрицин, описав циркуляцию, вдруг поднял сигнал, чтобы все перед ним расступились и не мешали. На полной скорости, выбрасывая из труб в пламя и копоть, он пошел прямо на ижору Сближение росло стремительно. Фриц Иин целился курсом так, чтобы пройти в притирку с бортом русского лесовоза. Рискованный маневр. Но он удался противнику. Когда борта кораблей поравнялись, с эсминцами сбросили за корму серию глубинных бомб, поставленных на кратчайшую дистанцию взрыва. Эти бомбы, едва коснувшись воды... Сработали мощные взрывы, убивающие подлодки насмерть, ударили ижору под самое ее днище, почти выталкивая корабль из моря. И только тогда лесовоз затонул. Помните, люди, эту ижору В бесполезных поисках каравана ПК-12 эсминцы сопровождения сожгли все топливо, и из Тирпицы последовал приказ Отойти для заправки нефти цистерн на Тромсе. Линкор, уже покрытый панцирем льда, двигался теперь в одиночку, как рейдер, согласно излюбленной теории Гросса адмирала Рейдера. Немецкие офицеры молчали, боя с ушей гестапо даже на мостике линкора. Но каждый из них понимал, что сейчас Тирпид вступил на ту дорожку, на которой погиб Бисмарк. Страх... Витал над колоссальными мачтами. Страх следует расшифровать до конца. Гитлеровцы боялись встречи с линкорами англичан ничуть не меньше, чем англичане боялись немецких линкоров. А потому лишь только радиоперехват обнаружил в море не транспорта, а британскую эскадру, Тирпиц сразу же отвернул обратно, чтобы не связываться с большими дядьками из Хоумфлита. белое облако воды, взбитые от скорости в пену, теперь дробилось под форштевнем в мельчайшую сетку водяной пыли. Спешили. Но двенадцать британских альбакоров, поднятых с палубы авианосца «Викториус» возле Лафотенских островов, все же настигли противника. Каждый самолет нес под крыльями по две торпеды. Рядовые труженики войны в этом случае оказались намного смелее своего высшего командования. Ведущий покачал крыльями, чтобы ведомые обратили внимание на его действия, и швырнул свою машину в атаку прямо на Тирпица, прямо в ошибочную атаку, заходя на линкор с кормы против ветра. Ведомые и исполнительные точно повторили ошибку своего ведущего. Огонь немецкого флагмана был страшен. Восемьдесят четыре зенитки линкора, казалось, в мгновение ока выстроили в небе непрошибаемую стенку огня и стали. Британские тормяносцы рушились в море, рубя волны плоскостями. Море рвало их фюзеляжи, скрывая кабины, из которых людей, как ошметки, выбрасывало прочь при взрывах. Надо отдать должное мужеству британских экипажей. Ни один из них не отвернул. Каждый сбросил свой груз у цели, но все двадцать четыре торпеды прошли мимо Тирпица. Английские историки признают, что экипажи «Альбакоров» имели очень много мужества, но очень мало боевой подготовки. В самый разгар атаки на ходовом мостике линкора возник неприличный инцидент. Вице-адмирал Цилякс велел на руль к повороту, чтобы укрыть терпец в гавани, Но капитан сурзе Топ вырвал штурвал из рук рулевого, ставя его обратно. Я имею приказ фюрера не рисковать. А я исполняю приказ гросс-адмирала Редера рискнуть. Да, Берлин очень дорожил своим терпицам. Гитлер берег его, как пушинку. Не дай-то бог, если кто ее сдует. Операция закончилась ничем. Тирпиц укрылся в фердах Норвегии, а Джон Тови привел свою эскадру в Скаапо-Флоу. Используя паузу в боевых действиях, немцы быстро и решительно перебазировали в Тронхейм и тяжелый крейсер Адмирал Хиппер. Германская эскадра на севере снова усилилась. В это время лондонские газеты справедливо писали «Битва за Арктику началась. В ближайшие недели она может стать даже более важной». нежели битва за Атлантику. Это правда. На коммуникациях к Мурманску сам собой завязывался исключительно сложный стратегический узел. Против флота Германии стоял героический Северный флот. Флот совсем небольшой. По сравнению с британским он был просто незначительным. Там, на аспидных скалах, которые зимой в снегу, а по веснам их забрызгивает полярная сирень и черемуха, Там жили и воевали удивительные люди. Они уходили от этих родных скал в море Баренцево, прямо в ледовитый океан, прямо в необъятный. Очень много этих людей ушло и больше не вернулся. Мы уже не встретим их на нашей зеленой земле. В синем море мы их тоже не повстречаем. Но для нас они живы. в Каждой капле океанской воды мы слышим их голоса. В порывах океанского ветра.